Прежде чем устроиться под одеялом, Магнус подновил чернилами свои ставы: малый круг защиты и тот, что понадобится для вызова призраков. Работал он быстро и ловко, даже при слабом свете очага. Эрик каждый раз восхищался тем, какие тонкие и аккуратные у Магнуса получаются линии. з а щ и т у тот начертал пером прямо у себя на внешней стороне ладони, а второй став изобразил на клочке кожи, который спрятал. под пятку башмака. Затем выпил принесенный б о у г и м о ж ж е в е л о в ы й отвар, чтобы в решающую минуту кашель не сбил его с нужных слов. Мы правда хотим это сделать, шепнул б о у г и на ухо Эрику, когда тот расстегивал пуговицы кофты и аккуратно складывал ее рядом с кроватью на стул. б о у г и старался выглядеть собранным и не выдать своего волнения. Он не был трусом, но отличался... большой осторожностью, когда дело касалось колдовства. Иногда у Эрика появлялось неприятное предчувствие, что однажды боги станут одним из тех пасторов, которые на радость датчанам обыскивают дома собственных прихожан в поисках колдовских посохов и гримуаров. Он встряхнул головой, дурно подозревать друга в подобных вещах, словно для того, чтобы загладить вину. Эрик положил руку Боуги на круглое плотное плечо и слегка сжал. Ты всегда можешь остаться тут, если хочешь. И ты, Магнус, тоже слышишь? Я не хочу, у с м у т и л с я Боуги. Но и подвести вас парни б о ю с ь Я же вижу, что я в этом не так ловок. Ловкость тут ни при чем, возразил Магнус, отводя руку в сторону, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Каждый может ошибиться, и нам следует быть к этому готовыми. Я могу закашляться, ты растеряться, а Эрик... Взгляд его глаз необычно темных для такого светлокожего юноши остановился на лице друга, как будто Магнус не мог решить, заканчивать ли ему фразу или позволить ей повиснуть в воздухе. А Эрика ничто не остановит, даже если из под земли выпрыгнет сам дьявол. Варчливо закончил Боуги. Ночью Магнус так и не сомкнул глаз. Эрик видел, как он п о в е р н у в голову, рассматривает тлеющий торф в очаге. Лицо у него при этом было задумчивым и спокойным. Тишину разбавляли лишь слабое покашливание и возня. Как только луна выбинула из-за плотных туч, все трое бесшумно вынырнули из-под одеял, натянули штаны и, накинув поверх рубах теплые плащи, скользнули за дверь. Мальчишки старались действовать быстро и без суеты. В предыдущие ночи они уже тренировались прокрадываться из дармитория так, чтобы не потревожить ни других ш к о л я е р о в ни учителей, чьи комнаты соседствовали с их собственными. Буги захватил глиняную лампу с китовым жиром, привезенную его отцом из Дании. Парни взяли из печи у г о л е к и от него п о д о ж г л и фитили. Дорога до захоронения предстояла непростая. Нужно было в полной темноте подняться на холм с церковью. Большую часть пути можно было проделать по вымощенным к а м н я м коридорам усадебного хозяйства. Пришлось только красться на цыпочках мимо комнаты учителей, которые засиделись допоздна, нюхая табак и читая друг другу вслух. Узкий проход вел оттуда в сторону помещения для мужской прислуги. Из-при открытых дверей которого тянуло теплом. Топили там навозом и н и торфом, так что Боги брезгливо зажал нос и ускорил шаг. Из-за холода и страха быть пойманными приходилось спешить, а невозможность обменяться шутками и тычками нагнетала тревожность. Лунный свет заливал небольшую площадку перед усадьбой, а церковь на холме будто плыла над землей, как пиратский корабль по темной воде. В таком освещении она показалась Эрику пугающей, чудовищем, готовым наброситься в любой миг, словно белый медведь, чью льдину случайно прибило к берегу. Боуги подергал его за рукав и кивнул в сторону дома епископа, где за застекленными окнами все еще мелькали теплый свет и тени. Мерзлая земля хрустела под ногами, а шквальный ветер у подножия холма сбивал с ног. Помогая друг другу, молодые люди наконец достигли своей цели. Перед ними скалилось церковное кладбище. Одному Богу было известно, сколько поколений исландцев лежали в этой холодной, недружественной земле, что уравнивало всех: и бондов, и пасторов, и батраков. Несколько сотен ч е р б а т ы х камней с неровными краями смотрели на шкаляров, как мертвое войско в ожидании приказа. Боги решительно двинулся вперед через кладбищенские ворота, поводя плечами, словно разминался перед борьбой. Никто из них не знал, где лежит старик из бискупстунги. Шататься днем среди могил было рискованно, слишком много внимания можно привлечь. Оставалось искать нужное захоронение в темноте. Сейчас в окружении могил Эрику остро захотелось повернуть назад, залезть под одеяло. спрятаться в спасительной теплой темноте спальни и дожидаться, пока служанки придут будить кутренней молитве. День за днем они готовились к тому, что произойдет, учили слова, решали, кто что станет делать, когда драук нападет, и к какому часу нужно вернуться в спальню, если ничего не выйдет. Но одно дело готовиться, и совсем другое стоять здесь на холоде в одних только плащах. накинутых поверх рубах со слабым утешением в виде глиняной лампы с китовым жиром. Пока что кладбище казалось скорее скучным, чем опасным, а сама затея выглядела сущей глупостью. Может, от этого парни и мялись. Магнус Эриком бросали друг на друга вопросительные взгляды, ожидая, кто начнет первым. Буги решительно прочистил горло и пошел между памятниками, стараясь не споткнуться. Он обогнул несколько свежих могил и указал пальцем в сторону холма. Чем ближе к церкви, тем старше з а х о р о н е н и е На краю нам делать нечего. з д е с ь и е могилы вырыты недавно. Плохо, что мы совсем не знаем, когда этот твой старик умер. Эрик промолчал. Он действительно не знал о мертвом колдуне ничего, кроме того, что уже рассказал друзьям, и ему было совестно. Боуги остановился у одного из камней. И отчистив рукавом надпись, попытался ее прочесть, склоняя голову то так, то э д а к Не сумев разобрать бук, в парень поднес лампу ближе. Прыгающий огонек фитиля помог слабо. Промозглый ночной воздух принес мокрую крошку, а туча затянула лунный б о к Нужно попробовать хоть с кем-нибудь, предложил Магнус, чью хрупкую фигуру качало от ветра. Может, если не найдем с первого раза, спросим, где лежит этот дед. Предложение было разумным. Начать ведь всегда труднее всего. Эрик обошел несколько могил, пытаясь разобрать надписи и годы жизни. Он выбрал одну наугад, хотя пытался притвориться, что сделал это с каким-то умыслом. Стоя у каменной плиты, Эрик, как никогда ощущал, насколько туманные и скомканые у него представления о том, что делать дальше. Боги похлопал друга по спине широкой теплой ладонью. Его пальцы остановились на воротнике Эрика, и в одном г н о в е н и е сдернули с него сначала плащ, а затем вытряхнули из шерстяной кофты, оставив в одной только рубахе. Не получится, вернемся в спальню, и дело с концом, сурово заметил он, передавая одежду Эрика Магнусу, чтобы тот мог набросить ее сверху. Хватит тут торчать, начинай. Эрику стало холодно. Это было непривычное и неприятное чувство. Он не замерзал почти никогда. Перед тем, как идти на кладбище, Болги спрашивал, почему обязательно нужно поднимать мертвецов. Не проще ли взять заступ и раскопать нужную могилу? Первоначально они отказались от этой идеи, потому что какой же пятнадцатилетний юноша захочет работать заступом, если можно одним заклинанием воскресить покойника? Но теперь стало понятно, что согласись они с этой идеей, пришлось бы перекопать целое кладбище, чтобы найти нужного мертвеца. Стараясь казаться уверенным, Эрик подошел к могиле и успел сделать глубокий вдох, прежде чем его прервал резкий окрик Магнуса: "Не надо!" Эрик раздраженно обернулся. Он только настроился. Но Магнус, стуча зубами, кутаясь в два плаща, Упрямо помотал головой и ткнул дрожащим пальцем в камень. Тут лежит семья. Не стоит их тревожить. Мать и двое дочерей. п о п р о б у й соседнюю. Эрик бросил еще один взгляд на могилу, силясь прочесть надгробную надпись, но без т о л к у Магнус не мог видеть в темноте лучше, чем Боуги или он сам, а значит, ему удалось почувствовать, кто закопан в этом месте, если, конечно, парню не п о м и р е е и л о с ь но как сейчас узнать? они договорились доверять друг другу и Эрик покорно подошел к соседней могиле. Галт ь летел с его губ теряясь в ветре, почти неслышный из-за завываний. Сотню раз Эрик читал его сидя на берегу озера, и тогда слова чудились ему внушительными, напитанными той удивительной силой, которую не понять простому человеку. Сейчас же голос его звучал слабо и жалко, а сам заговор был Короток и пуст. Эрик й быстро закончил, облизнул обветренные губы и перевел взгляд на своих друзей, которые терпеливо стояли рядом и смотрели на землю. Первым очнулся Болги. Сколько времени должно пройти, прежде чем мертвец нас услышит? Эрик й пожал плечами. Кто знает, как идет время в царстве Божьем? Задумчиво откликнулся Магнус, ковыряя сухую траву носком ботинка. Давайте попробуем еще пару могил, предложил Боуги. Кто-нибудь да отзовется. У нас на хуторе к одной вдове почти год ходил драук, все требовал, чтобы она наливала ему а к в а в и т ну и там всякое. Говорят, чуть ребенка ей не сделал. Хорошо пастор его урезонил. Боуги достал из кармана мешочек с собаком и с наслаждением втянул понюшку от души чихнув. Ветер стих, как напуганная овца при виде пастуха. Так они прошли десяток могил, избегая тех, где значились женские имена, и тех, которые запрещал трогать Магнус. Он стал заметно прихрамывать нату ногу, в ботинок которой спрятал став. А на вопрос Эрика ответил, что кусочек кожи и вправду жжет как у г о л е к а жар этот распространяется от пятки до самого колена. Зато согреешься, жизнерадостно хмыкнул Болги. Едва они перестали суетиться и начали двигаться последовательно от одного захоронения к другому, неудачи стали переноситься легче. Ночь перевалила за половину, и никто из юношей уже не рассчитывал на успех. Это их не особенно расстраивало, хотя будь Эрик один, он непременно вышел бы из себя. К чему вся эта наука, раз он не сумел сдвинуть ни единой мертвой косточки с места? Каждый из парней успел прочитать свой галд ь по несколько раз. Магнус выговаривал нужные слова на распев, прикрыв глаза и покачиваясь. Губы его дрожали, но он ни разу не сбился. Боги, перед тем как декламировать заклинание, широко расставлял ноги, словно ожидал, что колдовство сбьет о его на землю, будто качка на корабле, и выкрикивал слова задиристо и громко. Но сейчас и он устал и сидел у могилы степенно жуя табак. Магнус же пританцовывал на левой ноге, а затем снял ботинок и достал из него смятый промокший пергамент со ставом. Проверил, не прожжен ли чулок. От предложения потрогать кожу она еще горячая, вот щупайте. Друзья вежливо отказались. Наконец Эрик сделал несколько понюшек, соблазнившись табаком боги. Вернул себе кофту и плащ, и парни двинулись в обратный путь. Ветер на сей раз не завывал, но слабо шуршал в низкой траве, как мыши, спасающиеся от вулканической лавы. Свободные от своей таинственной н о ш и юноши двигались веселыми перебежками, перепрыгивая через низкие камни и отплясывая на дорожках между могилами, чтобы согреться. Со стороны могло показаться, что в глубине души все были даже рады, что их затея провалилась. Стойте-ка, Магнус обронил это так тихо, что Эрик с Боуги успели пройти вперед на несколько шагов, прежде чем обнаружили, что их друга нет рядом. Магнус застыл недалеко от их самой первой могилы. Он щурился, глядя куда-то в сторону, а затем не решительно двинулся к захоронению. Эрик и сам ощутил нечто странное. Уже некоторое время его тревожил шуршащий звук, источник которого в темноте он не мог обнаружить. Спина Магнуса маячила перед его глазами, подобно флагу белел воротник нижней рубашки, торчащий из-за плаща. Когда Магнус остановился, Эрик и Болги едва не врезались в него. Они вернулись к тому месту, где Эрик прочел свой первый гайд. Только теперь могила была уже не пуста. Земля, поросшая сухой травой, разорвалась, как старое одеяло, и вскопалось у изголовья. В могиле сидел до пояса зарытый в почву покойник. Перепутать было невозможно. Несчастный был мертв достаточно давно, чтобы все мясо слезло с костей, обнажая серый череп со с т а т к а м и волос. Руки скелетачинно покоились у него на коленях поверх травы. Покойник не проявил никакого интереса к подошедшим парням. Казалось, его вытянули из земли на веревках, только колыхались на ветру редкие лохмотья. Первым подал голос Болги. А где его гроб? Эрик д е л и т о обошел мертвеца сзади, хмыкая и потирая подбородок. Он старался держаться так, словно каждый день наблюдал за ставших покойников, но и сам понимал, что выглядит это как бравада. Всем троим было страшно, не так страшно, конечно, как если бы скелет выскочил на них из под земли, но достаточно, чтобы держаться подальше от нового знакомого. Похоже, он пробил его лбом. Заметил Буги хмурясь и указывая на щепки, застрявшие в комнях земли. Ему было жалко покореженную древесину, пускай даже старую и истлевшую. Несколько раз обойдя воставшего покойника. Троица убедилась, что скелет им не отвечает, и вылезать окончательно не намерен. Возможно, так бы и обошлось одним единственным в ы с у н у в ш и м с я покойником, но не тут-то было. Кладбище ожило и зашевелилось, земля пришла в движение, разбуженная и возмущенная. Юноши заметили еще несколько сдвоенных памятников. Сидящие рядом со своими плитами покойники со стороны выглядели как... Вторые надгробия в темноте неотличимые от каменных. Сердца Магнуса, Боуги и Эрика трепыхались где-то в кишках, как выброшенные на лед рыбы, а кожа напиталась страхом. Каждый из них подумал, что будь он здесь один, давно бы дал деру и нёсся до усадьбы так, что только пятки бы сверкали. Рядом с ногой Эрика земля пошла длинным разрезом, как живот овцы, по которому провели ножом. Только вместо внутренности й сухая трава обнажила черную промерзлую землю. Парни завороженно глядели, как щель медленно расширяется, как внутри проваливаются крупные комья земли и ссыпаются мелкие камушки. Земля шуршала. Этот звук они слышали на пути к кладбищенской ограде, только принимали его за ветер. В глубине показалась грязная крышка гроба, две сколоченные доски. Раздвинулись в стороны, и парни невольно склонились над могилой, чтобы разглядеть содержимое ящика. б о г и вытянул руку с зажженной лампой, чей фитиль уже почти прогорел, и теплый свет вытянул из темноты очертания тела. Этот труп еще не сделался скелетом и не лишился мяса на лице. В нос парням ударил запах гниения. Магнус прикрыл нос своим ставом, пробыв у него под пяткой целый вечер, тот мог. Посоревноваться с ароматом из могилы стоило парню поднять став выше, как покойник неожиданно сел, так резко, что троица отскочила на пару шагов, выставив вперед руки. Отдышавшись, друзья переглянулись. Мертвец остался сидеть у раздвинутой крышки гроба, как старый Бонд, ожидающий, что ему нальют аквавит. Что мы теперь будем делать? – спросил Боуги, кидая взгляд на Эрика. Аэри к р е з к о выдохнул и плотнее запахнул плащ. Еще раз оглядевшись, он насчитал не меньше десятка сидящих тел разной степени разложения. Ветер разносил тревожный запах смерти и старых костей. Не похоже, чтобы они были опасны. Нужно найти старика, а эти сами лягут, как расцветет. По крайней мере, я на это надеюсь, подумал он, но вслух не произнес. Эрика предупреждали, что потревоженные мертвецы могут преследовать его, пока им самим не надоест, а запасы терпения и злости у них безграничны. Но теперь уже ничего не поделаешь. Лучше подумать об этом позже. Осторожно ступая, стараясь изо всех сил не дать кладбищу разбушеваться еще сильнее, все трое стали продвигаться к последней могиле. Временами Эрик уточнял у мертвецов их имена и не знают ли они, где лежит старик. и з б и с купстунги, но трупы только мотали головами, глядя на друзей, опустевшими холодными глазницами. Почти у самой церкви парням неожиданно улыбнулась удача. Один из скелетов вдруг выпрос т о л к о с т л я в у ю руку и покачнувшись в своей земляной постели, указал пальцем куда-то в сторону. Все трое повернулись туда и застыли, не поверив своим глазам. зрелище было страшное и забавное одновременно. На одной из могил стояла высокая костлявая фигура. Ветер трепал серое трепье, а скелет выглядел таким старым, что удивительно было, как кости еще не рассыпались в труху. Абсолютно гладкий череп выбеливала луна, исчезая в черных ямках глазниц. Но удивительно было даже не то, что мертвец, в отличие от своих соседей, стоял прямехонько как столб, а то, что за его спиной выился с еще один скелет. Мертвая корова была привязана и с т л е в ш е й веревкой, конец которой старик держал в одной руке. Судя по всему, еще при жизни это была мощная скотина, способная поднять н а р о г а любого недруга. Сейчас эти самые рога были угрожающе выставлены вперед, но голова для таких хрупких позвонков была слишком тяжелой, поэтому безжизненно висела у передних ног. Нос раскололся, и если не знать, что это корова, Можно было принять ее за зверя из п р е и с п о д н е й Между остальными покойниками юноши ходили без всякой опаски, убедившись, что те не проявляют к ним никакого интереса. Но теперь в с е т р о е замерли, прислушиваясь и присматриваясь. В старике избиску Пстунги в его примате и неподвижности было что-то воистину жуткое, отличавшее его от прочих насельников кладбища. Он следил за юношами. Мертвые черные глаза внимательно изучали чужаков, посмевших пробудить его. В костях чувствовалось напряжение, похожее на то, как борцы разминают мышцы перед поединком. Магнус дотронулся до рукава Эрика и указал на что-то. Эрик уже и сам заметил, что старик одной рукой прижимает к груди книгу. Цепкие пальцы обхватывали превосходно сохранившуюся обложку из выдубленной кожи. Лохмотья трепетали на ветру, приоткрывая лесенку ребер и позвоночник. Не сговариваясь, Магнус и Боуги встали по двум сторонам от трупа. Магнус хотел подойти ближе к корове, но Боуги только цыкнул языком и указал ему на другую сторону. Как же такого как м а г н у с эта зверюга, если что, просто снесет и втопчет в грязь. Эрику же предстояло самое сложное. При одной мысли в о р т у появлялся кислый привкус, как от испорченного аскира. Он сделал несколько медленных шагов к старику, ч у т к отслеживая о малейшее движение. Мертвый не шелохнулся, но воздух рядом с ним был будто бы с у ш е и горячее, словно рядом с вулканом. От тела ничем не пахло, кроме сырости. Эрик осторожно дотронулся кончиками пальцев до головы мертвеца. Она была холодной и гладкой. Во рту между зубами застряли клочья земли, но внутри никто не копошился. Теперь лицо юноши было так близко к черепу, что ему учудилось сухое дыхание, проникающее сквозь плотно сжатые зубы. Скорее всего, ветер, подумал Эрик. Он резко втянул носом воздух, как будто готовился нырять в ледяную воду, схватил обеими руками края книги, рывком подался вперед и лизнул череп от о с т р о г о подбородка. до самого лба, собирая на язык костную пыль, грязь и еще что-то, о чем знать не хотел. Язык п о р а н и л с я обосколок носа, а на зубах заскрипело, но дело было сделано. Эрик с усилием проглотил всю гадость, оставшуюся в о рту, закашлялся и хотел сплюнуть, но во время остановился. п о к о й н и к шевельнулся. Он двинул подбородком и слегка наклонил голову в бок, как птица светки. присматривающаяся к пробегающей по земле мыши Эрик чувствовал, что нужно что-то сказать покойнику, но слова не шли. Они стояли, держась за кожаный переплет книги, как моряки цепляются за мачту, чтобы не улететь за борт. Эрик попытался потянуться, но костяшки сжали книгу в ответ. Такой силы не ожидаешь от мертвых пальцев, которые вот-вот грозили рассыпаться в труху. Попробую резко, посоветовал Магнус со своего места, и Эрик й послушал. Не могли же они вот так стоять часами. Живые глаза в мертвые. Он расставил пошире ноги для устойчивости и изо всех сил дернул на себя книгу, стараясь не повредить хрупкие страницы. Сперва показалось, что ему просто не удалось хорошенько уцепиться за скользкий переплет, только ощутив на лице жесткие пальцы, что вдавливались. внежную кожу щек он запаниковал, не отпуская книгу Эрик подал назад, а скелет продолжал вгрызаться твердыми ногтями в плоть и не то толкал, не то притягивал юношу к себе. по в и с к у побежала теплая вязкая дорожка, мертвые пальцы подбирались к глазам. Эрик схватил с одной рукой за костяное запястье и силы оттолкнул его, выворачиваясь из хватки. Потеряв равновесие, парень хлопнул со с п и н й о твердую землю так сильно, что дух выбило и в глазах п о т е м н е л о Кладбище внезапно пришло в движение, земля зашевелилась, хламида старика взметнулась на ветру, обнажив целиком скелет, а книга в его руках распахнулась. Несшитые страницы разлетелись, как косяк скумбрии, вспугнутый тюленями. Эрик глянул на свою руку, в которой все еще сжимал старый пергамент. Один лист ему все-таки удалось ухватить. Он ловко вскочил на ноги и только сейчас заметил, что друзей рядом нет. Зато покойники, до этого момента равнодушные, теперь столпились вокруг, как старейшины на тинге. По крайней мере, они не нападали, чего нельзя было сказать о дохлой корове. Магнус ползал по кладбищу на животе, быстро подбирая страницы, до которых мог дотянуться, а Эрик тем временем уворачивался от мертвой скотины. Корова скакала среди надгробных плит, выдирая рогами клочья травы и расшвыривая вокруг мелкие камни. Ее копыта с глухим звуком ударялись о землю. Животное слепо трясло головой, как будто пытаясь учуять, а не увидеть жертву. Отвлекшись, Эрик й и не заметил, как старик подкрался сзади. Колдун из бискупстунги оказался не таким уж сильным, но очень цепким и точно знал, что ему нужно – книга. Его кости были повсюду, они царапали, цеплялись, кололи и били. Драуг метил в глаза, но Эрик каждый раз оказывался быстрее. Это было бы не так уж сложно, если бы не странная глухая пустота, которая внезапно окутала их битву. Из воздуха, будто кто-то выпил всю влагу, кожу соднило от сухого воздуха. Эрик стал спотыкаться чаще, а подняться ему было все сложнее. На него навалилась жуткая усталость и тоска, собственные кости словно размякли. Под пятку нырнул камешек, и Эрик, не удержавшись на ногах, рухнул прямо в раскрытую могилу, больно ударившись о домовину. Перед его лицом поплыли синие предрассветные сумерки, а в следующую секунду над ним н а в и с л а ж у т к а я р о ж а старика из бискупстунги. Драук забрался на Эрика почти невесомый. И лежал не шевелясь, вперев свои черные глазницы в живые глаза парня. На ноги свалилось что-то тяжелое и мокрое. Опустив веки, Эрик заметил, как земля засыпает нижнюю часть его тела, укрывая. Я полежу еще совсем чуть-чуть, подумал он, полежу и встану. Открытая могила мерещилась ему уютной, теплой пещерой, где можно отдохнуть после синокоза вдали от всех. Тело сковала сонливость. Еще бы, уже рассвет, а они целую ночь провозились с этой дурацкой книгой на холоде. Эрик слышал, как кто-то зовет его по имени, но никак не мог заставить себя открыть глаза и сесть. Он был укрыт уже по грудь, и чем плотнее его укутывала земля, тем труднее было пошевелиться. Когда первые горсти земли упали ему на лицо, Эрик почти не испугался. Внезапно в грудь ворвался воздух. Холодный и колкий он вцепился в легкие, разрывая их и пробуждая от колдовского сна. Кто-то кричал над с а м ы мухом, и когда Эрик й открыл глаза, то увидел Магнуса, который тёр его лицо, размазывая по нему грязь, а Боуги обеими руками раскапывал ноги уже полностью укрытые землей. Слава богу ты проснулся, выдохнул Магнус. Господи всемогущий, слава тебе! Ино м е н е п а т р и с э т филии э т спиритус анти. Амин. Лица друзей были покрыты ссадинами и царапинами, волосы перепутаны, но серьезных повреждений ни у кого не было. Эрик с трудом сел, цепляясь за руку Буги и часто моргая. Что-то больно упиралось ему в бедро, и повернув голову, он увидел отделившийся от скелета череп. Оказалось, что без колдовства мертвые кости не крепче. д р е в н и й в е т о ш и Кто-то подошел к и з н о ж н ю могилы, и Эрик поднял взгляд, ожидая увидеть еще одного покойника. Но на него смотрели жесткие, холодные глаза епископа б р и н в о л ь в а Свейнсона. Если бы у Эрика был выбор, он без сомнений предпочел бы вернуться обратно в могилу в дружественное объятие старика из бископстунги. Епископ Южной Исландии Бринь Уолф Свенсон в ы п о р о л Эрика Магнусона собственноручно, не дав тому умыться, отдохнуть и переодеться. После бессонной ночи и дурмана холодной могилы парень чувствовал удары р о з о к как будто издалека. Но Эрик не мог не думать о том, какая честь оказана ему — быть высеченным самим епископом. Наверняка немного школяров когда-либо проходивших обучение от Скаульхольте. могли таким похвастаться. Впрочем, у них с Бринвольвом, с Вейнсоном был общий предок, наверняка Йоунарассон пустил бы слезу, глядя, как один его потомок терзает другого за то, что последний не нароком поднял из мертвых целое кладбище. Порка была болезненной, но в некоторой степени даже почетной. Епископ парол с датской методичностью, с оттяжкой, жаря в одни и те же места. Пока кожа не покроется синяками и не з а к р о в и т на местах разрывов. Эрик й не мог точно н а з в а т ь число ударов, предполагал только, что их было между двумя и тремя десятками. Как человек уже в годах, хотя и весьма крепкий, епископ здраво оценивал свои силы. Он мог хорошенько отходить только одного ш к а л е р а Магнуса и Боги пришлось передать в руки учителей. Когда наказание закончилось. Бриньольф Свейнсон швырнул пук розок в угол и велел Эрику й одеваться. По его лицу невозможно было сказать, доволен ли он полученным результатом или жалеет, что не в ы с е к ш к а л я р а сильнее. Завязывая штаны э й р и к о гляделся. Он не впервые был в доме епископа, но рассматривать жилище Бриньольфа Свейнсона каждый раз было увлекательно, все равно, что изучать цветные стеклышки в витражах в храме. Кажется, что знаешь их уже наизусть, но глаз то и дело зацепится за что-то новое. В углу б а т с т о вы стоял настоящий деревянный п и щ е й стол – подарок короля не иначе. В Скаульхольте все знали, что несколько лет назад епископу предлагали место королевского историка в Дании, но тот вежливо отказался, сославшись на то, что польза от него здесь в Исландии будет несравненно больше. Свое слово Бриньольф Свенсон сдержал. Он скрупулезно собирал каждый клочок старинных манускриптов, до которых мог дотянуться. Если он не был занят церковными делами, его всегда можно было найти за переводами древних рукописей или перепиской с учеными мужами со всех концов Европы. Эрику было жаль думать, что большая часть этих работ отправляется в королевскую библиотеку вместо того, чтобы остаться на земле, которой. Они принадлежат. б р и н в у л ь в у Свейнсон всегда л ь с т и л а заинтересованность шкаляров в его трудах, поэтому он о х о т н о показывал ценные экспонаты своей сокровищницы. Так однажды Эрику посчастливилось соприкоснуться с настоящим чудом — сборником саг, книга с плоского острова. Епископ умилялся, глядя, как трепетно Эрик касается страницы с тонкой телячьей кожи. Как жадно изучает иллюстрации, на удивление яркие, несмотря на то, что им сотни лет. Сквозь застекленное окно пробивался слабый утренний свет. Колокол созвал ы всех на утреннюю молитву. Жена епископа, тихая и приятная м а р г р е т Хальдорсдоттир, принесла завтрак и доброжелательно улыбнулась Эрику, поставив перед ним миски со скиром. И маленькие керамические чашечки с травяным настоем, пахнущим тимьяном. Стенки посуды были такими тонкими, что Эрик й каждый раз боялся их сломать, сжав слишком сильно. За время ученичества в Скаульхольте такие настои с травами прочно стали связываться у него с вечерами, проведенными в обществе епископа и его семьи. Бринь о л ь ф Свенсон дождался, пока Маргрет выйдет в кухню. плотно задернув за собой занавеску. Все это время он не с п у с к а л с Эрика тяжелый взгляд, словно решал, стоит ли всыпать парню еще или на сегодня с него д о в о л ь н о Юноша наконец почувствовал, как с а д н и т тело, не только от ударов розок, но и от царапин и синяков, полученных на кладбище. Когда епископ предложил ему сесть, Эрик отказался, и это б р и н ь в о л ь в у своимцану пришлось по душе. Сам он тяжело опустился на стул. Сделал большой глоток из чашки и сверкнул глазами на Эрика, ткнув пальцем тому в живот. Доставай. Эрик не сразу понял, на что указывал епископ, и только пошевелившись, ощутил, как кожу колют заснутые под рубашку книжные страницы. Он осторожно извлек их из под одежды и положил на стол, тщательно разгладив. Пергамент был грязным и сырым. Странно, как за столько лет под землей он не и с т л е л окончательно. Местами в нем зияли дыры, как в старом одеяле, кое-где чернила смазались, и прочесть н а п и с а н н о е не было никакой возможности. Все же текст не исчез совсем, хотя символы были э й р и к у незнакомы. Листы хранили молчание. Бринь в о л ь ф Свенсон долго смотрел на страницы волшебной книги, не прикасаясь к ним и ничего не говоря. Сдвинув на переносице брови и опустив тяжелые большие кисти рук на стол рядом с пергаментом, Эрик й не смог бы сказать, что выражал взгляд епископа. Тот был одним из самых умных и проницательных людей в стране и прекрасно знал, что нет в Скаульхольте ш к а л я р а который не пытался бы овладеть гальдом. Колдовство было повсюду. Мальчишки рисовали руны на камешках и клочках кожи. Вырезали на рыбьих костях и щепках, использовали их для победы в драке, чтобы скорее овладеть л а т ы н ь ю с помощью гальда привораживали девушек-служанок и вызывали у себя вещие сны. Никто не искал в колдовстве чего-то глубокого, тайного, как Эрик, так самому Эрику нравилось думать, но и особого секрета из своих проказ семинаристы не делали. Да и кто же не мечтает стать вторым епископом Годскольским жестоким и написать свою красную кожу, чтобы золотые руны засверкали на а л о м пергаменте? Впрочем, что-то Эрику подсказывало, что одно дело грезить о своих подвигах, хвастаясь перед парнями талантом открывать замки без ключа, и совсем другое поднять целое кладбище. Епископ постучал пальцем по столу рядом со страницами, затем тяжело вздохнул. Скажи мне, Эрик, о чем была моя вчерашняя проповедь? О колдовстве, господин епископ. Без запинки ответил парень. Вы рассказывали, как на пастора в деревне Киркьюбль два колдуна наслали хворь, их сожгли на костре. Молюсь, чтобы болезнь преподобного прошла, очистившись пламенем. Бринь Вольф Свенсон поднял на него суровый взгляд, такой суровый, что даже привычный ко всему Эрик присмирел. На секунду ему показалось, что он испытывает нечто схожее с виной, хотя он не мог бы точно сказать, за что именно. Она не прошла, с нажимом произнес епископ. Пастор и по сей день страдает не меньше, если не больше, чем раньше. Ты помнишь, в чем преподобный обвинял своих прихожан? Эрик прекрасно помнил, какую именно напасть наслали колдуны на пастора, но все равно сделал вид, что задумался. Пердящие руны, если мне не изменяет память, господин епископ. Пердящие руны! взревел Бринь в о л ь ф с в е й н с о н вскочив со своего места. Он сделал это так внезапно, что Эрик безотчетно отшатнулся. Голос епископа о г р е м е л как церковный колокол, возвещавший о начале в е ч е р н и Он и сам, будто увеличился в размерах, с т а в похожим на тролля, который с горы грозит кулачищами жителям хутора. Двух людей сожгли всего на всего запердящие руны и кучку мух, которых они якобы наслали на пастора. А теперь подумай, как скоро под твоими пятками вспыхнет огонь, когда кто-нибудь узнает, чем ты занимался на кладбище. Внезапно стало недосмеха. Даже Эрик мог почувствовать, когда его остроумие неуместно. Впервые он не нашелся с ответом. Все эти безумные истории о колдунах, которых сжигают живьем на собственном подворье, ничего общего не имели с мирным существованием в Скаулхольте. ь Ничего похожего не могло произойти и у него дома, где одни и те же семьи поколениями жили бок о бок. Соседи могли недолюбливать друг друга, могли годами не разговаривать, не садиться рядом в церкви, сплетничать и злословить. Но Эрик и вообразить не мог, чтобы дело дошло до обвинения в колдовстве, до костра, до убийства. Все знали, что в Исландию эту заразу, охоту на ведьм, принесли датчане. Хотя подобные дела до суда доходили крайне редко и были немногочисленные, но так ведь и народу на острове было немного. Теперь решили истребить последних. Эрика охватила такая злость, что на секунду показалось, что вспыхнет кожа. Он с жал зубы, чтобы не выругаться в присутствии епископа. Бринь в о л ь ф с в е н с о н вздохнул тяжело и неспокойно, как кит. Сегодня же ты возьмешь лошадь и отправишься в а р н а р б а й л и Медленно произнес он, и Эрик дернулся. Нет, только не это. Его не могут вот так с позором отослать домой. Возразить он не успел, потому что Бринь в о л ь ф с в е н с о н Поднял руку ладонью вперед, и Эрик й внезапно обнаружил, что не может даже разжать губы. Епископу н а д о е л а церемоница. Дома ты пробудешь до дня всех святых и будешь сидеть там тихо, как мышь. Каждое слово Бриньольфсвенсон вколачивало в голову Эрика точно гвоздь. За это время мы узнаем, не навлекли ты беду на Скаульхольд. Я напишу письмо в а р н а р Байли вашему пастору. Ео ну да д а сану. Он присмотрит за тобой, но делай все, что он скажет. Скочи без остановок. Увози свою книгу как можно быстрее. Ты ради нее рискнул жизнью. Вот и посмотрим, стоила ли она того. Когда голос епископа отгрохотал в Бадстве, внутри будто стало просторнее. Разум Эрика метался как м о ш к а вокруг фитиля. Пробыть дома до дня всех святых, а что потом? Что ему сказать родителям? Мне можно будет вернуться? Спросил он гораздо тише и менее решительно, чем собирался. Вся уверенность вдруг разом выветрилась. Бриньвольф с в о и н с е н не спешил с ответом, но в конце концов взжался и кивнул. Я напишу тебе. Когда ты вернешься, то ни с кем не заговоришь о том, что произошло на кладбище. Я сам буду тебя учить. Эрик не поверил собственным ушам. После всего, что он натворил, сам Бриньольф в Свейнсон собирался взяться за него. Значит, епископ увидел в нем нечто особенное, талант, отличавший его от остальных школяров, рвущихся нахвататься всего поверхам, но не готовых постигать глубину вещей. щ е с л а в и е засверкала внутри Эрика, как начищенный датский р и к с д а л е р о к р ы л е н н ы й он схватил со стола м я т о й страницы и побежал к двери. Боясь, что епископ передумает и заберет свои слова назад, уже взявший закованную ручку вдруг замер, осенённый внезапной пугающей догадкой. Господин епископ, д р а у к в е д ь не может увязаться со мной, да Арнар Байли. Я же не приведу беду в собственный дом. Епископ не ш е л о х н у л с я Он стоял у окна в полоборота к Эрику, так что свет резко очерчивал каждую морщинку с одной стороны лица. а вторую половину прятал в тени. Он похож на Одина, внезапно подумал Эрик, и от этой мысли ему стало жарко и тесно в собственном теле. Она была такой к о щ у н с т в е н н о й и вместе с тем такой ошеломляюще верной, что Эрик боялся двинуться, чтобы не спугнуть ее. б р и н ь в о л ь ф с в о й н с о н медленно повернулся, и иллюзия рассеялась. Теперь это был просто большой немолодой мужчина с уставшими глазами. под навившими веками. Об этом, Эрик, ты должен был подумать до того, как поднимать покойника.